Глава 36. Холера. Июнь-сентябрь 1892 года. После голодной зимы в Центральной России разразилась холерная эпидемия. Местные власти, проявив редкое усердие, собирали врачебные силы. Антон не стал дожидаться особого приглашения. 8 июля он предложил себя в санитарные участковые врачи. От жалования он отказался. Впрочем, Серпуховский санитарный совет, поблагодарив его, не выделил ему даже фельдшерицы. Средства на борьбу с эпидемией предполагалось изыскивать у местных богачей. Антон ездил к владельцам перчаточной и текстильной фабрик, к архимандриту в монастырь и к поместным дворянам, прося их помочь деньгами и принять участие в строительстве холерных бараков. Архимандрит Чехову отказал. А графиня Орлова-Давыдова Антон вообще плохо ладил с аристократами, повела себя так, будто он пришел к ней наниматься. Впрочем, вскоре Антон установил хорошее отношение с серпуховским земским врачом Витте, а участковый врач Куркин был знаком ему со студенческой скамьи. Запас лекарств и инвентаря пока был крайне скуден, но серпуховские власти уже поторопились заказать пополнение – термометры – шприцы, кантани для подкожных инъекций, танин и клестиры для дезинфекции кишечника, карболовую кислоту, касторовое масло, коломель, кофе и коньяк. Все лето Антон был на посту, объезжая по ухабистым дорогам, вверенные ему 25 деревень, проверял санитарное состояние ИСП, лечил дизентерию, сифилис и туберкулез, А к ночи падал обессиленный в постель, чтобы с рассветом вновь отправиться в путь. Пациенты выражали ему благодарность. Один подарил породистую свинку, другой – полдюжины перчаток для Маши. Опыт, приобретенный на Сахалине, сослужил Антону хорошую службу. Вместе с доктором Куркиным он инспектировал местные фабрики. После трех их визитов на перчаточную фабрику, загрязнявшую реку с точными водами, Ее владельцы были вынуждены установить очистные сооружения, впоследствии оказавшиеся фикцией. Не написав за это время ни строчки, Антон, тем не менее, пополнил свой литературный багаж новыми впечатлениями, наблюдая разорение природы, людское горе, самодовольство властей и несостоятельность проповедуемых ими идеалов. До Мелихова холера так и не добралась. В соседнем уезде было 16 случаев заболевания холерой, из них 4 закончились смертью. Усердие Антона заслужило похвалы начальства, и он был втянут в многочисленные комитеты, радеющие о судьбе крестьянства. Справившись с холерой, он займется строительством школ, библиотек, почтовых отделений, дорог и мостов в округе, превышающий по площади 250 квадратных километров. Исполнение медицинского долга забирало у Антона столько сил, что ему было не до урожая. Хотя благодаря аграрной технике, одолженной у князя Шаховского, а также машинным трудовым подвигам на огороде, кое-что из посеянного все-таки удалось собрать, даже при том, что гуси и коровы все лето без спросу угощались капустой. В тот год богато уродилась вишня, И Антон удивлялся, что ему никто не дерет уши за сорванные ягоды. Гостей было мало. Москвичи опасались холеры, а друзья знали, что застать Чехова дома можно было лишь ночью. С середины мая до середины октября он только раз побывал в Москве. Хотя поезда отправлялись туда каждые три часа и столько же времени уходило на дорогу, преданные почитатели грузинский ежов, несмотря на приглашение, В Мелихае появиться не отважились. Зато нагрянул безработный флейтист Иваненко и остался до осени следующего года. Полной энергии, но мало на что пригодный, он получил кличку «Недотепа». Позднее Антон подарит ее Епиходову, конторщику из пьесы «Вишневый сад». Князь Шиховской предложил ему необременительную работу письмоводителя, Но в основном Иваненко аккомпанировал на флейте или рояле желающим попеть гостям. Один из родичей гостил у Чеховых целую неделю. Это был Петр Петров, муж двоюродной сестры Антона, Екатерины Чеховой. Лика не приняла извинения Антона за отказ от совместного путешествия. Тот снова прибег к отвлекающему маневру, поручив ей перевести пьесу Зудермана «Гибель Содома» тем, чтобы потом адаптировать ее для сцены. Лика передала работу знакомой немке, что немало разозлило Антона. Все лето между ними продолжался эпистолярный поединок. Он играл с ней как с рыбой, не решаясь вытащить ее на берег. Она же, поймав наживку, пыталась, но не могла сорваться с крючка. Они то клялись друг другу в преданности, то заявляли о взаимном безразличии. Одно из июньских писем Антона веет холодом и жаром. Благородная, порядочная лика. Как только вы написали мне, что мои письма ни к чему меня не обязывают, я легко вздохнул. И вот пишу вам теперь длинное письмо без страха, что какая-нибудь тетушка, увидев эти строки, женит меня на таком чудовище, как вы. Снится ли вам Левитан с черными глазами, полными африканской страсти?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 и помогите мне крепче затянуть аркан, который вы уже забросили мне на шею. Будьте благополучны и не забывайте побежденного вами царя Медийского. Спустя четыре дня Лика на это ответила. — Для чего это вы так усиленно желаете напомнить мне о Левитане, о моих так называемых мечтах? Я ни о ком не думаю, никого не хочу и не надо мне. Антон продолжал безжалостно дразнить ее. В письме от 16 июля, карикатурно обрисовав ее будущее, как жизнь втроем с полысевшим левитаном и спившейся кувшинниковой, он вновь зазывал лику в Мерехово, говоря, что благодаря Хуалере познакомился с живущими по соседству интересными молодыми людьми, обещал, что займется ее воспитанием и выбьет из нее дурные привычки, а главное — «Я заслоню вас от Сафо». Отказавшись от поездки на Кавказ в обществе Лики, он теперь подумывал о том, чтобы в одиночестве съездить в Крым. Сердясь на Антона, Лика весь август провела у бабушки в семейном поместье Покровское. Итог уходящему лету и отношениям с Антоном она подвела еще 3 августа. Решила вам больше не писать. И это мое последнее письмо. Люди вам нужны настолько насколько они могут развлекать вашу скуку, вряд ли вы, впрочем, для кого-нибудь пошевелитесь, а особенно для меня. Ну да я и не обижаюсь. Прощайте. Антон не замедлил с колючим ответом. Вы рады случаю придраться. Непременно приезжайте. Я разрешу вам насмехаться надо мной и брониться сколько вашей душеньке угодно. Лика попыталась отвлечься в компании поклонников, и 18 июля писала об этом Маше. В Москве видела всех своих любовников, извини за выражение, но оно твоего брата. И тем не менее бесстрастная рука Павла Егоровича зафиксировала в дневнике. «Мизинова приехала». 14 сентября преодолев расстояние в 200 с лишним верст, Лика на один день приехала в Мелихова из Покровского повидаться с Антоном. После этого свидания переписка между ними прекратилась на три недели. В отсутствии Лики еще одна безответно влюбленная в Антона душа пыталась воззвать к его чувствам. Александра Похлебина, привязывающая к запястьям и локтям своих учеников медные гири, Сама отчаянно пыталась повиснуть на шее у Антона. «Ведь уж половина лета прошло, а еще ни о чем не переговорено. Если бы вы знали, сколько писем я изорвала, потому что совершенно не могу себе представить, от чего вы молчите. Конечно, если же дела не были замешаны, то объяснить очень легко. Вы могли позабыть о моем существовании. В этом ничего нет удивительного. Но раз есть сердечное дело, то, мне кажется, забыть невозможно». Очевидно, получив от Антона уклончивый ответ, 3 августа она снова взывала к нему. «Вот я вам надоела-то! Так мне и представляется, как вы посмотрите на подпись и скажете, «Ах ты, Господи, опять пишет! Но на ваше несчастье я слишком забочусь о вас!» Антон в ответ промолчал. Так что 28 августа она снова взялась за перо. Мне бы с вами надо видеться. Вчера я получила от своих письмо и имею кое-что вам сообщить относительно дела. Вчера я была у Марии Палны и слыхала от нее очень много относительно вас неприятного. Антон и на этот раз отмолчался и Похлебина-Вермишелева стушевалась, затаив в душе злобу. Тем временем и Ольга Кундасова начала терять душевное равновесие. Проживая неподалеку у доктора Павловской, она в течение лета два раза ненадолго заезжала к Антону, а 25 августа написала ему письмо, мешая личные проблемы с профессиональными. «Приезжайте в пятницу или субботу вместе с Марией Павловной. Могу вас заверить всем для меня дорогим на свете, что будете себя чувствовать у меня лучше, чем я себя чувствовала у вас. В самом деле, стоило ли приезжать для подобных сеансов, которыми вы меня наградили?» Антон был не единственным членом семьи, кого могли напугать иные письма. В тот же день Маша получила письмо от Смагина. Тот, оставив пост мирового судьи, писал ей 19 августа, жалуясь на здоровье, но все еще бурля чувствами. «Приехать теперь в Мелехово я не могу. Мне еще памятен мартовский прием в московской губернии. Вашу просьбу относительно сожжения ваших писем я не исполню». На случай же моей смерти сделаю распоряжение всем домашним. Вы можете быть покойны. Никто не осмелится прочитать ни одной вашей строчки. Вы очень недобры. Ничего не хотели написать о том, как вы проводите время на Луке. Последнее время у меня очень запустились нервы». Три женщины смогли найти верный тон в общении с Антоном. Ванина невеста Александра Лесова, Мишина любовь графиня Мамуна и Наталья Лентварева. Впрочем, Лесова интерес к Антону скрыла, а Мамуна обернула дело в шутку. 15 сентября она писала в Мелихова: «Всего лучше, если вы приедете ко мне в Москву и разделите мое одиночество. Недурно увлекаться обоими братьями Чеховыми». А лишенное кокетство Наталья Лентварева неизменно радовало Антона звонким жизнерадостным смехом. Размеренный ход Мелиховской жизни держался на Чеховых старших и на Маше с Мишей. Ежедневно, утром и вечером, Павел Егорович отмечал в дневнике температуру за окном. Во дворе установили новую засыпную уборную. Чеховское стадо пополнилось свиньями и телятами и парой плодовитых романовских овец. В зиму солили огурцы погреб закладывали картофель, в окна вставляли вторые рамы. Праздники Успения и Рождества Богородицы отметили богослужением. Миша прославлял владение Цинцената в письме к таганрогскому кузену Георгию. «У меня там шесть лошадей. Будем кататься верхом. Я повожу тебя по нашим дремучим лесам, где вёрст пять всё идёшь и идёшь, а вся земля наша». «Рожь у меня прекрасная, но овсы и травы выгорели от жары и засухи, а огород сестры загляденье, одной капусты у нее восемьсот кочней, сена уже скосили, и если бы ты видел, как въезжали во двор возы с сеном и как вершили его в сток...» Дяде Митрофану он тоже писал 8 октября. «Антоша сидит у себя в комнате за перса» топит печку, печка греет, а он зябнет. Позябнет, позябнет, а потом выйдет и скажет «Ну, погодочка, мама, не пора ли поужинать?» мишиное описание, как всегда, выходили слишком идиллическими. Он ни словом не обмолвился о прислуге. Двух пришлось рассчитать. Горничная Пелагея крала не только у хозяев, но и у гостей, а кухарка Дарья была груба, И жестоко обращалась с домашней птицей. Вместо них наняли Ольгу и двух шустрых Анют, Чуфарову и Нарышкину. Единственными, кто не вписался в мелиховский мелкопоместный антураж, были Ваня и Александр. Ваня получил пост заведующего Петровского османном училищем. На этом месте он продержится достаточно долго. Павел Егорович, направляясь в Петербург проведать Александра, по пути остановился у Вани и докладывал о текущих проблемах новоиспеченного заведующего. «У него помещение есть для приезжающих, но только спать надо на полу. Кровать его осталась в Мелихове, а купить он не может, денег нет. Ваня по училищу энергично действует, приводит все в порядок, старается». Школа запущена страшно. Везде грязь по стенам и потолкам, рамы старые, худые и еще не вставлены. Он один бегает по всем классам и делает распоряжения с учительницами, которые на него с первого раза косятся. Получив от Гаврилова бесплатный билет сотрудника таможни, Павел Егорович поехал в Петербург. Александру видеть отца почти не довелось. Тот целые дни проводил на церковных службах. В столице Павел Егорович гостил две недели. С невесткой он ладил, но недоразумения все-таки случались. Из-за луковицы в супе, которую Павел Егорович норовил перехватить у Гагары, матери Натальи. Александр стал меньше пить, однако нужда его не отпускала. Попросив Суворина о повышении расценок, тот платил ему 5 копеек за строчку, получил ответ на царапанный поверх заявления. «А кто из репортеров получает жалование? Все лето, занимаясь медициной, Антон совершенно забросил литературу. Однако Павел Свободин позаботился о том, чтобы имя Чехова не сошло с журнальных страниц. Вслед за палатой номер 6 «Русская мысль» напечатала рассказ неизвестного человека. Антон подыскал еще одного издателя, Черткова, друга Толстого и внука того самого помещика, у которого выкупила себя на волю чеховская фамилия, Чертков печатал массовым тиражом дешевое издание для народа, и, несмотря на его скудные гонорары и скверную корректуру, Чехов продал ему свои наиболее либеральные рассказы. Толстые журналы спешили предложить Антону солидные авансы, чтобы, устыдившись, тот взялся за перо, при всех затратах которых потребовало обустройство Мелихова Этих авансов, а также дохода от переизданий, хватило, чтобы удержать Чеховых на плаву. Антон, благодарный Свободину за хлопоты, всего более был озабочен состоянием его здоровья. «Тяжелая болезнь заставила его пережить метаморфозу душевную», – писал он Суворину. Всегда готовый помочь и посочувствовать Свободин, лишь однажды пожаловался Чехову. Живешь в долг, какие бы деньги не зарабатывал. Живешь не для себя, а для портных, мясников, обойщиков, ламповщиков, извозчиков, трактирщиков и ростовщиков. 9 октября 1892 года Антон получил телеграмму от Суворина. Свободен умер сейчас во время представления пьесы «Шутники». Приезжай, голубчик. Глава 37. По вызову Суворина. Октябрь 1892-январь 1893 года. Внебрачный сын конюха и мещанки, Павел Свободин, был ведущим актером петербургских театров. В возрасте 42 лет он умер прямо на сцене. В тот вечер на спектакле был Владимир Неверович Данченко. Свободен на пороге упал. Это могло быть принято публикой за излишний эффект, так как не указано ремаркой автора, но это был первый приступ смерти. Свободен, однако, имел еще силы выйти два раза на вызовы публики. Затем он пришел в свою уборную, начал переодеваться для последнего действия и вдруг, схватившись за горло с криком «Рвите, рвите!» упал на Антону подали суворинскую телеграмму как раз в тот момент, когда он выезжал из дома к больным. Вспоминая о Свободино в письме к Суворину, Чехов упомянул лишь о том, как сильно был привязан к нему актер и умолчал о своих чувствах к нему. На похороны он не поехал. В последнее время ему слишком часто приходилось бывать на них, а в Петербург стоило ехать лишь ради общения с Сувориным. К тому же в 30 верстах от Мелихова обнаружили Хареру, и врачебный долг обязывал его оставаться на посту. Павел Егорыч, истовый блюститель православных обрядов, оказался в Петербурге весьма кстати. В письме от 12 октября он докладывал Антону. «Я был два раза на панихиде. При многочисленном присутствии его почитателей на Волковском кладбище отпевание было торжественное». Я принес ему за его два визита к нам в Мелихова сердечную молитву о успокоении его души. Он не хотел от нас уехать. Все прощался. Саша с семьей вам кланяется и просит, чтобы ему продать земли десятин, пять или шесть для постройки дома, на всякий случай для его семьи, ибо у него уже семья умножается и предполагает сделать себе поседланность. «Меня очень радует, что у них в семье водворилась трезвость, любовь, мир, тишина и спокойствие. Дай Бог и у нас так!» Александр решил отказаться не только от спиртного, но и от мяса. Сотрудничество Антона с русской мыслью стало вызывать у старшего брата опасения за собственное место, поскольку Суворин снова погрузился в меланхолию и в газете начал хозяйничать дофин. Александра ненавидевший. Не мешало задуматься о своей позиции в новом времени и Антону. За полтора года он не написал для Суворина ни строчки. В Мелехове, в окружении коллег, соседей и нуждавшихся в нем крестьян, он чувствовал себя вполне довольным жизнью. Лишь жандармы вызывали у него раздражение. Между тем из Москвы стали раздаваться призывные голоса сирен, Лика Мизинова дала Антону понять, что нуждается в утешении. Она первая нарушила молчание и в письме от 8 октября взмолилась. «Я прожигаю жизнь. Приезжайте помогать поскорее прожечь ее, потому что чем скорее, тем лучше. Вы когда-то говорили, что любите безнравственных женщин, значит, не соскучитесь и со мной, хоть вы и не отвечаете на письма, но теперь, может быть, и напишите что-нибудь, потому что переписка с той женщиной, какой становлюсь я права, ни к чему не обязывает. Да вообще я гибну, гибну день ото дня, и все с досады. Ах, спасите меня и приезжайте. До свидания, Эл Мизинова. Ваня, наконец, навел порядок в новой казенной квартире, и теперь Чеховым было где остановиться в Москве. 15 октября, закрыв свой участок, В связи с упразднением холеры, Антон на два дня приехал в Москву. Там он отобедал со своими редакторами и бывшими врагами Лавровым и Гольцевым, а встретиться с Грузинским и Ежовым не пожелал. Не исключено, что он общался с Ликой, поскольку на выходные она вместе с Машей приехала в Мерехово. След за ними туда вернулись и Антон с Павлом Егоровичем. Впрочем, сочувствие от Антона Лика не дождалась. Суворину он написал, что ему скучно без сильной любви, а Смагину признался, новых привязанностей нет, а старые ржавеют мало-помалу и трещат под напором всесокрушающего времени. Антон мечтал о путешествиях, еще более дальних, чем прошлогодний тур по Европе. Зимой он собирался засесть за работу, чтобы накопить денег на поездку в Чикаго на всемирную выставку, куда собирался и дофин, но прежде всего ему надо было показаться в Петербурге. Анна Ивановна Суворина дважды приглашала его. «Антон Павлович, неужели мой образ исчез совершенно из вашего сердца? Неужели вы не хотите видеть меня? А мне страшно вдруг захотелось с вами увидеться, говорить. Неужели вы до сих пор не можете утешиться, что Леночка Плещеева избрала не вас, а другого?» «Да ведь вы сами были виноваты, и потом разве можно было предполагать?» «Приезжайте, голубчик, Антон Павлович, я вас здесь сосватаю, у меня уже есть на примете!» Еще одно письмо Антону она отправила на следующий день, 26 октября. «Антон Павлович, вчера я вам послала шутовское послание, а теперь пишу серьезно и прямо требую вашего приезда. Алексею Сергеевичу не здоровится. С ним делаются какие-то головокружения. Прямо я и Лёля бьемся и беспокоимся ужасно. Просим вас помочь нам». Антон с приездом не торопился. Суворин он посоветовал, совершенно в духе врачей и собственных пьес, принимать валериановые капли и иметь при себе складной походный стул. Однако тот в ответ прислал письмо столь отчаянное, что Антон встревожился и спешно 30 октября выехал в Петербург написав уже по дороге туда Щеглову «Если дела в самом деле так плохи, как думает Суворин, для меня это была бы такая потеря, что я, кажется, постарел бы лет на десять». Известие о болезни Суворина уже широко обсуждалось в Москве. Суворина он нашел вполне здоровым и приписал его недуг к типичной возрастной хандре. Как всегда, они с Антоном завели долгие разговоры под вино и устрицы. Когда Суворин умолкал, Антон редактировал газетные материалы, которыми ведал дофин. Среди них попалась ужаснувшая его статья Светловского «Как живут и умирают врачи», изобиловавшая примерами самоубийств и смерти от чехотки и брюшного тифа. В Москву Антон вернулся 7 ноября не в лучшей форме. Путешествуя из экономии третьим классом, чуть не задохнулся от табачного дыма, Дорога в мелихова по укатанному снегу показалась куда приятнее. В выходные на головы братьев Чеховых свалились их подружки – Лика, графиня Мамуна и Александра Лесова. Лика была не в духе. Ее обществом интересовалась лишь графиня Мамуна, не желавшая оставаться наедине с Мишей. В ближайший вторник Лика уехала с Машей в Москву. Вскоре она познакомилась с новой чеховской приятельницей, молодой поэтессой Татьяной Щепкиной-Куперник. Нельзя сказать, чтобы встреча обрадовала ее, так как к концу ноября она уже писала жалобные письма. «Досадно мне было, что я опять не выдержала характера и поехала в Мелихово. Опять не знаешь, куда деться от тоски и от сознания, что никому-то не нужна» антон по-прежнему избегал отвечать ей всерьез намекая что ее тоска не мешает ей ходить по концертам в новом голубом платье об этом он узнал от маши от имени ликиного любовника в кавычках он написал грозное письмо трофиму еще одному ее воображаемому воздыхателю если ты сукин сын не перестанешь ухаживать за ликой то я тебе, сволочь, такая, воткну штопор в то место, которое рифмуется с Европой. Ах ты, пакость такая! Разве ты не знаешь, что Лика принадлежит мне и что у нас уже есть двое детей?» В конце ноября дороги занесло снегом, и Мелихова оказалась отрезанным от мира. Антон работал над книгой о Сахалине и писал медицинский отчет Земской управе. Фраза «С досадой из письма Лики Вдохновила его на новый рассказ «Володя большой и Володя маленький». Историю молодой женщины с досады, вышедшей замуж за пожилого полковника, а потом соблазненной и брошенной другом детства. На улице трещал мороз, а Антон в ответ на отзыв Суворина о палате номер 6, которую тот прочел с тем большим отвращением, что для этого ему пришлось взять в руки русскую мысль,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 Причина тут не в глупости нашей, не в бездарности и не в наглости, как думает Буренин, а в болезни, которая для художников ужас сифилиса и полового истощения. У нас нет чего-то. И это справедливо. И это значит, что подымите подол нашей музе, и вы увидите там плоское место. Вспомните, что писатели, которых мы называем вечными или просто хорошими, и которые пьянят нас,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 Еще одна петербургская дама, которой Антон был антипатичен, в дневнике записала, что Чехов напротив, себе на уме. В письме к Суворину она обвинила писателя в отсутствии искренности и в желании гоняться за отдаленными целями, в то время как цель жизни – это сама жизнь. Суворин переслал ее письмо Антону, который остался недоволен, продолжал настаивать на своем, и вообще фыркнул, что Сазонова далеко не жизнерадостная особа. Декабрь выдался не в Южный, и в Мелихово зачастили гости. Это были и старые друзья, такие как Кундасова, и случайные визитеры, которые, не стесняясь, столовались и ночевали в Чеховском доме и бесцеремонно отрывали писателя от работы в его же кабинете. В Петербурге Суворин страдал от головных болей и просил Антона о помощи. 20 декабря, оставив позади разыгравшуюся в мире снежную бурю, Чехов прибыл в столицу. В этот раз он расстался с семьей Москвой на целых пять недель, отпраздновав вне дома и собственные именины. В Суворинскую газету он отнес свое последнее «Прости» святочный рассказ «Страх». Побывал на обеде у Лейкина. Московские друзья обиделись, узнав, что Чехов не сообщил им, что будет в Москве проездом. Впрочем, заскочив лишь на несколько минут к Маше и Лике, он нашел время сходить в варьете Омона с актрисой Заньковецкой. Даже Александр с Натальей не знали, что Антон едет в Петербург. Из столицы Антон писал Лике, приглашая ее в Петербург, и прекрасно понимая, что она не рискнет показаться у с которыми он открыто обсуждал свою личную жизнь, и по-прежнему дразнил ее, говоря, что во сне он видел графиню Мамуну, и что ему приятно говорить друзьям «меня обманывает блондинка». Письмо от 28 декабря он вложил газетную вырезку с брачным объявлением на тот случай, если захочется с досады выйти замуж. Желая вступить в брак и не имея в нашем уголке подходящих невест, Предлагаю девушкам, желающим замужества, прислать свои условия. Невеста должна быть не старше двадцати трех лет, блондинка, не дурна собой, среднего роста и живого веселого характера, Приданого не требуется. Адрес Альметьева, Бугульминского уезда, Евгению Александровичу Инсарову». Лика послала ответ обратной почтой. «С досады! Теперь я прожигаю жизнь». «Если же вы, ужиная с приятелями, будете говорить им, что вас обманывает блондинка, то, вероятно, их это не удивит, так как вряд ли кто-нибудь может предположить, что вам будут верны». Антон провел за трапезой с друзьями-билетристами не один, а пять вечеров. Он привез в Петербург московскую традицию. Отмечать Татьянин день в компании друзей-литераторов и, собравшись в ресторане, Суворин, Григорович, Лейкин, Баранцевич, Ежов и еще с десяток сочинителей неплохо повеселились. «Пилы мало», — вспоминал потом Лейкин. Но обед прошел крайне оживленно. Антон объявил. «Нам всем нужно соединяться, соединяться, иначе нас поодиночке переклюют всех». Морозы в Петербурге стояли крещенские, доходило до минус тридцати пяти. Такой же холодной зимы, какая выдалась в тот год в Мелихове, не помнили даже старожилы. Пирушки с возлияниями и холода не замедлили пагубно сказаться на здоровье Чехова. Да и весь суворинский особняк превратился в лазарет. Мучаясь от кашля, Антон пользовал больных. У суворина был грипп и воспаление уха, а гувернантка Эмили Бижон упала со шкафа. Антон дважды в день перевязывал ей ушиб. В бухгалтерии нового времени, которое ведал Михаил, старший сын Суворина, чеховские счета запутались самым непонятным образом. Антон рассчитывал избавиться от пятитысячного долга, который собрался в виде авансов из суд от Суворина. Он торопился вернуть долг и Наталье Лентваревой, давшей ему 500 рублей на покупку семян и аграрного инвентаря. Однако, как ни странно, чем больше его книг продавалось в магазинах Суворина, тем больше он оставался должен. В Петербурге Антон ничего существенного не написал, если не считать заметки в новое время. От какой болезни умер Ирод? Да по просьбе Репина провел небольшое исследование, выясняя, было ли полнолуние в ночь, которую Христос провел в Гефсиманском саду. Даже в Петербурге Антон не мог скрыться от тех, что постоянно нуждался в его средствах внимании и любви. Павел Егорович, ежемесячно получавший от Александра пятирублевое вспомоществование через магазин Суворина, рассердился, когда случилась задержка, и с высокомерным гневом писал старшему сыну. «Я отец знаменитых детей. Я не должен стеснять себя ни в каком случае и унижать себя ни перед кем. Просить я никого не буду, это срам». «Мне нужна свобода! Где я хочу, там и живу, куда хочу ехать, поеду, а на это нужны деньги!» В письме от 15 января жалобы Лики Мизиновой зазвучали еще громче. «Машу не видела с декабря. Вообще не могу я вести все время такую жизнь, как последнее время. Потом, что это значит, что в один из понедельников вы приедете? Это глупо!» понедельники будут и в марте, и в июле, и это ничего не объясняет. Итак, приезжайте скорее. Я уже считаю дни и часы, которые должны пройти, пока наступит то счастливое мгновение, когда я увижу вас, ваша Эл Мизинова». Антон чувствовал, что настало время уступить Ликиным мольбам. Вернувшись в Москву, он 26 января Медленно поднялся по лестнице, ведущей в ее квартиру. После трех лет уверток и отговорок он решил капитулировать.